Глава 13. Нина. Полиция приезжает через пару часов. По сути, за это время меня могли бы уже два раза поймать и съесть. Но, слава богу, когда я закрыла дверь на верхний замок, мужчина тут же ретировался. Я уверена, что незнакомец сломился не просто так. Есть прямая связь между звонком Екатерины, между ее визитом и визитом Владимира Георгиевича. Они или мне нервы мотают, или действительно убить хотят. Страшно подумать, чем бы кончилось дело, не будь у меня привычки запирать дверь. Теперь же передо мной сидят двое полицейских и смотрят на меня, как на клиническую идиотку. Может, человек ошибся дверью, разводит руками один из сотрудников. Не тот этаж, или не тот подъезд, перепутал. Пришел, попытался открыть своим ключом. Возможно, выпивший. А когда вы начали закрывать верхний замок, сообразил, что ошибся. К тому же у вас повреждений двери нет. Даже царапины отсутствуют. Это не было случайно. С трудом сдерживаю себя, чтобы не дать волю эмоциям. Я уже не знаю, мне плакать или орать на всю квартиру. Потому что ситуация возмутительная. Почему вы так считаете? Мне до этого угрожали. У меня вымогают деньги. «Какие деньги?» — устало уточняет полицейский. «И мне приходится рассказывать и про Славу, и про историю с кражей 38 миллионов, и про визит Екатерины». Выслушав меня, сотрудник лишь усмехается. «Протокол произошедшего подошьет к делу, но, к сожалению, больше ничем помочь не могу. Это может быть как реальная попытка взлома, так все ваши фантазии...» и расстроенное воображение. Вы в безопасности, поверьте. Если бы вас реально хотели убить, способы есть и попроще. Вот скажите, кого вы предлагаете, чтобы мы искали? Какого-то алканавта, перепутавшего двери? Или просто ловить всех, кто на улице или по домам попрятался? Я в любом случае хочу написать заявление. Это была попытка взлома. На деле у вас нет никаких доказательств, что это и правда была попытка взлома. К тому же с целью проникнуть к вам в квартиру, чтобы вам навредить. «У вас даже видео, как я понимаю, нет?» Полицейский усмехается и качает головой. «И вид у него, будто я его отвлекла от какого-то важного дела. Нет, но мне угрожали по телефону. Доказательства предъявите?» «Какие доказательства?» Сглатываю. «Те самые». Можно придумать диалог, можно неправильно истолковать, может даже присниться всякое на нервной почве. Возможно, это Екатерина вам и правда звонила, но это вовсе не означает, что разговор проходил так, как вы сейчас рассказываете. Нет, я не считаю, что вы что-то придумываете специально. Просто ваше восприятие вас подводит, плюс нервы. Напишем протокол. Я передам следователю, который ведет дело, копию, и мы поедем. Вы не одна в городе, а кому-то сейчас, может быть, очень сильно нужна помощь. Я чувствую перед собой просто стену, глухую каменную стену. Сотрудникам полиции плевать на мои проблемы. Им хочется, чтобы я расписалась в том, что ночью увидела сон плохой и оставила их в покое. И никто работать не собирается. Вы, Нина Олеговна, не нервничайте. Нервы надо беречь, они плохо восстанавливаются. Не изводите себя. Постарайтесь рассуждать трезво. Знаете, сколько в жизни совпадений. Ну, позвонили сотрудники мужа узнать, как его здоровье. Потом какой-то пьяный перепутал вашу квартиру и свою. Понятное дело, что на фоне стресса вы перепугались. Но и нас поймите, что конкретно расследовать? Может, кто к вам ломился? Сам испугался не меньше вашего и удрал искать свой дом. Мне ничего не остается, кроме как подписать протокол, изложенный сухим канцелярским тоном, в котором большими буквами напрашивается единственный вывод. Я — истеричка. Полиция уходит, а я, заперев дверь на все замки, возвращаюсь в постель. Я просто лежу на боку и плачу, потому что понятия не имею, что мне делать. Заснуть не получается. К тому же, какой смысл, если время шесть? Я пытаюсь включить логику. Что мне делать с утра? Идти не выспавшийся в полицию к следователю? Попробую поговорить с ним. Может, он мне поверит. С этой мыслью я и дожидаюсь семи часов, после чего собираюсь и еду в отделение. Я очень рассчитываю, что сотрудник воспримет мой рассказ значительно серьезнее, чем эти двое. Надо ли говорить, что мои ожидания не оправдываются? Это не угрозы. Он смотрит на меня поверх тонких очков, параллельно что-то записывая. Да, люди хотят вернуть деньги. Деньги большие. Но вы сами посудите. Я не брала эти 38 миллионов. Кто брал, скажет суд. Кивает. В общем, так. Будут звонить, запишите разговор на диктофон. Конечно, толку с него никакого, потому что в суде это сомнительное доказательство. Но лучше, чем ничего. А как же то, что в мою квартиру ломились? Этот человек что-то говорил про украденные миллионы? Нет. Мотаю головой. А может, он сказал, что он от Екатерины и Владимира Георгиевича? Следователь смотрит на меня с усталостью. Нет. Он ничего не говорил. Значит, либо пьяный, либо перепутал двери. Мужчина пожимает плечами. Вы слишком впечатлительны. К тому же не стоит недооценивать тот факт, что визитер мог быть вашим знакомым. Может, это ваш бывший мужчина? Какой бывший мужчина? Ну или сосед. Вздыхает. В общем, не отвлекайте меня, пожалуйста, Нина Олеговна. У меня впереди куча работы. Я вас услышал. Если будут важные новости, можете мне позвонить. Собирайте факты и информацию. Как ваш муж? Кто его навещает, помимо вас? Вы когда в последний раз были в больнице? Была вчера. Состояние у него тяжёлое. Сознание путанное, речь отсутствует. Точно знаю, что приходят его родители. днем. Я захожу вечером после них. Больше я ни с кем не пересекалась. Вам лучше поговорить с его лечащим врачом. Я что-то могу не знать. Обязательно поговорю. Следователь дает мне свою визитку, заодно демонстрируя, что разговор окончен. И мне ничего не остается, как уйти. На душе тяжело. А еще мне страшно. Что, если меня кто-то по голове стукнет? Боже, мне на улицу выходить страшно. И ведь даже защитить меня некому. Я стою около минуты на крыльце отделения полиции, после чего все таки нахожу в себе силы сдвинуться с места. Что ж, поеду в больницу к Славе. Вряд ли он пришел в себя или стал соображать. Но вдруг я у него попробую выспросить, где деньги и как он во всё это вляпался. А заодно пообщаюсь с Александром Феликсовичем. Но что делать потом, понятия не имею, потому что мне страшно возвращаться к себе домой. Там меня никто не защитит. Как в принципе. И нигде.